сказал он. «Я присоединяюсь», сказал Питер, не заглянув в меню. Официант заколебался. «Не знаю, как насчет цыплят, сэр. Может быть, вы выберете что-нибудь другое?» «Хорошенькое дело», сказал Якубец. «Может быть, и нам тоже выбрать что-нибудь другое?» «Я могу изменить ваш заказ, мистер Якубец. Это очень просто. Так же, как и ваш мистер Эдвардс». «А чем плоти цыплята?» спросил Питер. «Может, не стоило мне говорить...» Официант неловко замялся. А дело в том, что некоторые жалуются. Цыплята вроде не нравится И он быстро взглянул в сторону соседних столиков. «В таком случае, — сказал Питер, — мне любопытно попробовать самому».